Пол изучал посла. Отвратительное создание, но умное. Этот же вопрос сам Пол задавал себе неоднократно. Но он видел достаточно временных линий, чтобы знать о существовании гораздо более худших возможностей, чем собственное обожествление. Для рулевого же такое направление размышлений неведомо. Интересно, почему Адрик задал этот вопрос? Чего он рассчитывал добиться такой дерзостью? Мысли Пола неслись все быстрее. Щелк! За этим ходом должен стоять союз с Клейлаксом. Щелк! Последняя победа джихада на Сембу должна была ускорить действие Адрика. Щелк! Здесь чувствуется, и рука Бенеджи сырит. Щелк! Процесс, включающий обработку тысяч обрывков информации, прервался в его компьютерном мозгу. На все потребовалось не больше трех секунд. «Рулевой сомневается в руководящей роли предвидения?» – спросил Пол, переводя Адрика на уязвимую почву. Это встревожило рулевого, но он умело скрыл беспокойство, произнеся нечто похожее на «длинное извинение». Ни один разумный человек не станет оспаривать возможности предвидения, Сир. С самых древних времен люди знали о видениях оракулов. Эти видения запутывают нас, когда мы меньше всего об этом подозреваем. К счастью, в нашей Вселенной есть иные силы. «Более могущественные, чем предвидение. продолжал наступление Пол. Если бы существовало только предвидение, Сир, оно бы само уничтожилось. Ничего, кроме предвидения, к чему оно тогда прилагалось бы, кроме собственных движений? Всегда существует еще конкретная ситуация и человеческая интуиция, примирительно сказал Пол. В лучшем случае предвидение слишком ненадежно, сказал Адрик. Даже если оно не смешивается с галлюцинациями. «Неужели моё предвидение — только галлюцинация?» — спросил Пол с притворной грустью в голосе. «Или вы считаете, что галлюцинируют мои приверженцы?» Стилгер, чувствуя нарастающее напряжение, подошел ближе к Полу, внимательно вглядываясь в извивающегося в баке посла Союза. «Вы искажаете мои слова, сир», — возразил Адриан странная. Приглушенная ярость звучала в его голосе. «Они не посмеют», — сказал себе Пол и оглянулся на охрану. «Если только они не подкупили моих стражей». «Но вы обвинили меня в том, что я сознательно организовал заговор, чтобы превратить себя в бога», — сказал Пол так тихо, что его могли слышать только Стилгар и Адрик. «Я неудачно выразился, милорд», — сказал Адрик извиняющимся тоном. «Это было не случайно», — возразил Пол. «Ваши слова означают, что вы ожидаете от меня худшего». Адрик изогнул шею и покосился с опаской на Стилгара. Люди всегда ожидают худшего от сильных мира сего, сир. Давно уже сказано, что они открывают лишь те свои пороки, которые способствуют увеличению их популярности. По лицу Стилгора пробежала тень. Пол, не оборачиваясь, ощутил его гнев. Как смеет этот рулевой разговаривать с Маддибом в таком непочтительном тоне? «Вы, конечно, шутите», — сказал Пол. «Это не шутки, Сир». У Пола пересохло во рту. Ему вдруг показалось, что в комнате слишком много людей, что воздух, которым он дышит, прошел уже через множество легких. Запах Миланжа, исходивший от бака Адрика, сделался невыносимым. В нем появилось что-то угрожающее. «И кто же, по-вашему, участвует со мной в этом заговоре?» — внезапно спросил Пол. «Вы имеете в виду...» Квезарат? Адрик вздрогнул, всколыхнув облако оранжевого газа. Казалось, он больше не замечает Стилгора, хотя тот продолжал пристально наблюдать за ним. «Вы полагаете, что миссионеры святых орденов, все без исключения, во время молитв лицемерят?» – допытывался Пол. «Это определяется мерой их личной откровенности и зависит от их искренности» ответил Адрик. Стилгар потянулся рукой к крестножу. Пол покачал головой и сказал, «Значит, вы обвиняете меня в неискренности». «Обвинять» — неподходящее слово «сир». «Какое, однако, храброе существо», — подумал Пол и сказал. «Во всяком случае вы утверждаете, что я и мои епископы...» «Разбойники, жаждущие власти». «Власти, сир!» Адрик снова взглянул на Стилгора. «Но власть стремится изолировать тех, у кого ее слишком много. Постепенно они утрачивают связи с реальностью и гибнут». «Милорд!» — проворчал Стилгор. «Бывало, что вы раньше приказывали казнить из-за меньшую вину». — Да, — согласился Пол, — но ведь он посол Союза. — Он обвинил вас в обмане. — Ход его мысли интересует меня, Стил, — сказал Пол. — Сдержи свой гнев, но будь наготове. — Как прикажет Муад Дип. — Скажите мне, рулевой, — продолжал Пол. Как можем мы поддерживать этот гипотетический обман в таких гигантских пределах пространства и времени, не имея возможности следить за каждым миссионером, проверять каждую оценку проповеди Квизарата в храмах? «Что значит для вас время?» – возразил Адрик. Стилгар нахмурился в очевидном замешательстве. Муат Дип часто говорил, что видит сквозь валь времени. Что имеет в виду этот рулевой? — подумал старый свободный. «Разве в структуре такого обмана не обнаружились бы дыры?» — спросил Пол. Разногласия, споры, сомнения, признание вины. Обман не смог бы удержать все это. «То, чего не может скрыть религия, скроет правительство», — ответил Адрик. «Вы проверяете границы моего терпения?» «Неужели в споре я перешел границы?» «Он хочет, чтобы мы его убили?» – недоумевал Пол. «Неужели Адрик предлагает себя в качестве жертвы?» «Мне импонирует ваш циничный подход», – сказал Пол, чтобы испытать его. «Вы, очевидно, обучены всем лицевым трюкам. Вы владеете двойными значениями слов. Язык для вас – оружие». И теперь вы проверяете мое вооружение. Циничный подход?» – улыбнулся Адрик. «Известно, что правители циничны всегда, когда дело касается религии. Религия тоже оружие. И какое! Особенно если религия становится во главе государства».